Брот нажжав светло-зелёные, огромные, удивительно живые на вид почки, Анастасия знала, что скоро, очень скоро, в одну прекрасную ночь дерево выбросит вверх из куцаватых пучков листьев матовые бело-зелёные свечи своих необычных цветов, призывно и удушливо терпко пахнущие. И тогда корявые каштановые ветви станут прекрасными. Она спустилась по лестнице, повторяя имена каких-то героев, даты чьих-то жизней, названия городов и стран, где жили и творили гении. Сессия. И сегодня снова надо было что-то сдавать, какую-то очередную зарубку. Настя подошла к старому институтскому особняку, затенённому ярко-зелёной завесой первой листвы, понимая, что ни за что бы сюда больше не приходила, если бы не дела. Она ощущала себя уже нездешней, ушедшей в иные миры и жизни, когда шла по двору, в котором произрастала роза ветров её прошлого. Удивительно, И почти невероятно, но по пути она не встретила никого из знакомых. Настя исчезла в недрах здания и уже через полчаса вышла с чувством исполненного долга и свежей записью в зачётке. Очисливленная хорошим началом дня и потеряв при этом всякую бдительность, она направилась в сторону Центрального дома литераторов. Напрямик По памяти она брела по тихому московскому центру, ступала медленно и осторожно, еще не осознавая, что инстинктивно научилась по-иному более бережно нести свое тело. У входа в ЦДЛ она попросила первого попавшегося писателя, а члены этой братьи узнаются по более или менее лихорадочному блеску в глазах, провести ее внутрь. что он с радостью и сделал, и даже предложил выпить по чашечке кофе, но Настя вежливо отказалась. Сегодня кофе она будет пить одна, потому что сегодня только ее праздник, еще один сданный экзамен в еще один чудесный весенний день. Что ни говори о прав Игорь, когда утверждает, что жизнь должна быть приятной и приносить радость, думала Анастасия. Именно так. Человек должен просто чувствовать удовлетворение от существования, а не искать его, не призываться любой ценой. Она пила кофе, самый лучший кофе в городе. В нижнем баре звучала тихая музыка. Немногочисленные в этот час посетители о чём-то мирно беседовали. Можно было догадаться, что о политике потому что именно в таких красивых местах чаще всего приходят мысли о необходимости государственных переворотов. И снова ни одного знакомого лица. Но не тут-то было. В бар вошла Люба Ладова, завсегдатайка этого дома. Она прижилась в ЦДЛ как парня, кошка. Бывают такие кошки, не домашние и не бродячие, а которые живут при при ресторане, при кинотеатре, при гастрономе. Настюша, как же я рада, она оглядела её изрядно округлившуюся фигуру, как ты покраждела, воскликнула она, подсаживаясь к столику. Они перекусили и слушали музыку. Настя заметила, что Ладова, в отличие от неё самой, похудела. Или просто чёрное строгое платье с белым шарфом, украшенным решелье, давало такой эффект. Теперь любовь явно косила под декадентку. И эта короткая стрижка и строгий пробор и сигаретка чуть толстоватая для длинного изящного мунстука, кажется, янтарного, а ногти, ногти. Впору рекламировать какой-нибудь лак для вордолаков. "Давно тебя не видела", произнесла Анастасия почти без интонации, и я А знаешь, перешла она на заговорщицкий шёпот, поговаривают, что ребёнка ты ждёшь от Удальцова.